«И что?» — нетерпеливо спросила Настя. «Нашли что-нибудь?» «Да фиг его знает, то ли да, то ли нет. Короче, в конце февраля был еще один труп молодой девчонки. Папина дочка, не работала и не училась, тоже с кем-то полночи протусовалась. В общем, все очень похоже, кроме одного. Она была задушена руками, а не удавкой. Потом, в начале марта, был в северном округе, Труп молодой женщины. Менеджера из дорогого магазина. Раньше их продавщицами называли, а теперь, блин, менеджерами по продажам. Красота! «Она тоже была студенткой?» — недоверчиво уточнила Настя. «Нет, но задушена руками, как и февральская девчушка. Ты меня не сбивай, у меня и так мозги на бекрень съехали». И еще одна студентка нарисовалась в ночь с 31 марта на 1 апреля и тоже задушена руками. Это сколько получается? Пять? Пять, подтвердила Настя. Ну вот, а сегодня шестая. Студентка, удавка, ночь. Все как положено. Три трупа с удавками, три ручной работы. Из шестерых четверо студентки. Вот ты пойми. Сколько преступлений в серии? Три, четыре или шесть. Между прочим, одна из студенток училась в том же институте, где и Лилька Стасова учится. Ах, вот оно что. То-то -то Лиля звонила и морочила голову про курсовую по криминологии. Маньяками интересовалась. Интересно, почему она не сказала все как есть? Врала зачем-то. От, дурочка, ты имеешь в виду девушку, убитую в ночь со второго на 3 апреля?» Коротков моментально напрягся, даже усталые глаза заблестели. «Как догадалась?» Настя рассказала ему про звонок Лили Стасовой, а Юра, в свою очередь, поделился тем, что рассказала ему девушка. Роман у нее, понимаешь ли, сделался с сокурсником, так она боялась, что если Стасов узнает про маньяка, убившего студентку из их института, он лильку дома запрет, пока ситуация не прояснится. — Стасов такой, — задумчиво протянула Настя, — он может. — А материалы все у кого? — На работе в сейфе лежат, — вздохнул Коротков. Знал бы, что ночью поднимут на труп и что потом такая удача привалит в смысле твоей благосклонности насчет помочь, с собой прихватил бы. Главное, что обидно-то. Мы с Серегой всю пасхальную ночь над ними сидели у меня дома, а в воскресенье я в контору потащился, ну и материалы прихватил, чтобы дома не валялись. Эх, знать бы... Юрий Викторович... «У меня есть...» — негромко подал голос Максим. Юра встрепенулся. «Что у тебя есть?» — строго спросил он. «Материалы. У меня же все копии. Вы сами мне дали?» «Ну и...» «Я их на воскресенье домой брал, думал, может, посижу над ними, подумаю, вдруг чего придумаю. И когда вы сегодня ночью позвонили, я их с собой взял». «Ох!» — Молодое поколение, смотри-ка, и от вас может быть толк. Коротков посмотрел на часы и сладко зевнул. — Значит так, друзья мои, я иду в комнату и ложусь спать на полтора часа.